поисках лодки. Я проснулась от того, что малыш потянул меня за волосы и принялся их сосать и жевать. Судя по звуку, он явно был недоволен. Немного погодя, он попробовал вскарабкаться на меня. Он толкал меня и царапался, повизгивал и шипел. Какой же он был тяжелый и неуклюжий! и все еще уставший, так что едва мог держать голову. Он бодал и бодал меня маленьким лбом, повторяя свое жалобное на а -на наверное он так зовет свою мать», догадалась я. Проголодался, прошептала я и села. Малыш завизжал и завертелся всем телом. «Нечего мне тебе дать поесть», вздохнула я, «да и себе самой тоже». Малыш захныкал еще сильнее, словно понял, что я сказала, но не мог ответить. Маленький рот разочарованно скривился, на глаза навернулись слезы. Шш сказала я, натягивая свою влажную одежду. «Пойдем посмотрим, может, найдем что-нибудь». Я обхватила его запухлый живот и осторожно понесла по темному гроту, пробираясь среди вонючих ракушек. Свет словно кулаком ударил в лицо, когда мы вышли наружу. Море было серое, ветер дул порывами, волна за волной. За ночь температура понизилась, мое дыхание превращалось в облачко хрустального пара. Я спустила малыша с рук, он уперся ручонками и заскользил к берегу. Я огляделась, что едят на снежной розе. Тут не было ни кур, у которых можно было бы позаимствовать яйца, ни кустов, на которых можно было бы набрать ягод. У меня не было ни снастей для рыбалки, ни сачка, чтобы поймать тупика. Ответ очевиден. На снежной розе можно было питаться только тем, что ели русалки. Малыш уже лежал в полосе прибоя, и был занят сбором добычи. Я пошла к нему. Дно было полным-полно из сине-черных блестящих раковин. Набирай сколько хочешь. Я выбрала шесть-семь штук, и руки заболели от холода. Разбив скорлупу, я достала холодное скользкое мясо и, сунув в рот, заставила себя проглотить. Не так уж и плохо, Дома нам иногда приходилось есть залежалую селедку, это было хуже. В любом случае приятно было набить чем-то живот. Жизнь на снежной розе похожа однообразно и тоскливо, вечно вонючий грот и одни мидии на завтрак, обед и ужин. Зато малыш ел с большим аппетитом. Он ловко разгрызал раковины и ни разу не порезался, а потом высасывал мясо. Время от времени он посматривал на меня своими голубыми глазами. Его взгляд больше не казался мне печальным. Нам не так уж плохо было вместе, ему и мне. Я запихнула в себя три пригоршни мидий и почувствовала, что наелась. Отерев рот рукавом, я подняла глаза и посмотрела на море. Вот бы увидеть там лодку, вот бы хоть кто-нибудь проплыл мимо, чтобы вытянуть сети или поставить ловушки. И хорошо бы кто-нибудь там в лодке заметил меня, как я стою на берегу, брошенная на произвол судьбы и несчастная. Я несколько часов бродила по острову без всякой цели, но при этом не спускала глаз с моря. Малыш не оставлял меня в покое, все время вертелся у ног, тянул и кусал меня за сапоги, а то еще протягивал ручонки и просил поднять его. «На-а-а!» на вот все, что он говорил. «Ну ладно, сдалась я наконец. Хочешь посидеть у меня на коленях?» Солнце пробилось сквозь серое шерстяное одеяло, затянувшее небо, и стало немного теплее. Я взяла малыша на руки и направилась ко входу в грот. Там был камень, на котором можно было немного отдохнуть. Но не успела я дойти туда, как споткнулась обо что-то в снегу и упала. Малыш скатился на землю и заплакал так, что слезы полились в три ручья. Мне пришлось долго его гладить и похлопывать, чтобы успокоить. Потом я поковыряла немного снег, посмотреть, обо что же я споткнулась. Это оказалась старая доска. Обломок шлюпки, который, судя по всему, провалялся здесь уже не один год. Я вздрогнула, что-то жуткое было в том, что, проведя целый день в поисках лодки, я, наконец, нашла лишь обломки, не очень-то радостная находка. «Или все-таки...» Я усадила перед собой малыша. На этот раз меня уже не раздражало его хныканье. В моем сердце затеплилась надежда. Я еще поковыряла носком снег, а потом стала помогать себе руками. Я нашла куски шпангоута, обломки корпуса, деревянные и железные гвозди. Но искала-то я другое. И Я работала довольно долго, Рукавицы намокли и стали такими тяжелыми, что почти сваливались с рук. Но вот, наконец, я нашла кое-что еще. Он лежал закопанный чуть поудаль вместе с остатками текелажа. Грот-парус. Примечание. Текелаж, все снасти судна. Грот-парус, нижний прямой или косой парус, либо задний парус на одномачтовом судне. Конец примечания. Он был огромный, и его было не непросто вытащить из сугроба. Мне пришлось снять рукавицы, чтобы ухватиться покрепче. Малыш постоянно пытался взобраться на ткань и лез под руку, так что приходилось все время его отгонять. Вытащив парус из снега, я осмотрела его. Это был шпринтовый парус, почти четырехугольный, плотный и совершенно целый, не дырочки. Примечание. Шпринтовый парус, четырехугольный, трапециевидный парус, растягивающийся по диагонали тонким шестом, шпринтовым или шпринтом, упирающимся в его верхний угол одним концом, и в нижнюю часть мачты другим. Конец примечания. За лето он немного подгнил и почернел по углам, но что за беда? Я откопала и мачту, от которой он отвалился, и обрывки каната. «Ну вот», — сказала я, улыбнувшись малышу, — «теперь нам надо взобраться на вершину снежной розы». Малыш засмеялся. Решил поди что это отличное приключение. Я хорошенько ухватилась за парус и взвалила его себе на плечи, а потом мы пошли. В тот день мне пришлось изрядно потрудиться. Сперва я отволокла все находки — парус, мачту, веревки — на самую высокую точку острова, при этом то и дело проваливаясь в снег по пояс. Потом я крепко привязала парус к мачте. Сложнее всего было прикрепить парус к мачте не длинной стороной. А именно так он был скроен, а короткой. Я так ругательски ругалась, что мне показалось, даже солнце на миг скрылось за тучами. Когда я наконец справилась, осталось самое сложное — поднять и установить всю конструкцию. Я сложила гору из больших камней, выкопанных из-под снега. Чем больше камни, тем лучше, но от их перетаскивания спина, конечно, здорово болела. Малыш пытался мне помогать, ползал туда-сюда с камнями в кулачке, размером не больше картошки. Он клал их в общую гору, а потом с такой же радостью перекладывал на другое место». Веселый он был типчик, этот маленький проказник. В сумерках море казалось фиолетовым. Веселые резвые волны унялись, и поверхность воды стала гладкой, как зеркало. Льдины в море почти не двигались. Ощущая дрожь в каждом мускуле, мокрая как мышь, я установила мачту на построенную мной каменную пирамиду в специально сделанное отверстие, На это ушли последние силы, и я попятилась, чтобы осмотреть свою работу. Я окончательно выдохлась, и меня охватило отчаяние. Удалось ли построить то, что я хотела? Я трудилась весь день, съев лишь три пригоршни мидий, и чего добилась? Будет ли толк от этой палки и этого печального стандарта? Только я задумалась, как откуда ни возьмись налетел порыв ветра и вцепился в парус. Сердце мое забилось быстрее, так-то лучше. Да, именно так я себе все и представляла. Ткань развивалась и билась на ветру. Я еще раз осмотрела большое молчаливое море. Лед трескался, и льдины покачивались на волнах. Но, насколько было видно глазу, Я не заметила ни единой лодки. И все-таки вдруг в один прекрасный день мимо проплывет корабль и заметит мой флаг».